Параграф 4. Национализм. Пока странами правили монархические деспоты, идея проведения границ государства в соответствии с границами проживания различных национальностей не могла найти одобрения. Если властелин желал присоединить какую-либо провинцию к своему королевству, он мало заботился о том, согласны ли жители, подданные со сменой правителей или нет – Относящимся к делу считалось только одно соображение, а именно, хватит ли военной силы, чтобы завоевать и удержать данную территорию. Публично все оправдывалось более или менее искусственно сконструированными законными притязаниями. Национальность жителей данной территории вообще не принималась во внимание. Именно с подъемом либерализма вопрос о том, как следует проводить границы государств, впервые стал рассматриваться независимо от военных, исторических и юридических соображений. Либерализм, в соответствии с которым государство создается по воле большинства людей, живущих на определенной территории, отклоняет все военные соображения, прежде имевшие решающее значение в определении границ государства. Он отвергает право завоевания. Он не может принять аргумента о стратегических границах и находят абсолютно непостижимым требование присоединить участок земли к своему государству с целью заполучить бруствер. Либерализм не признает исторического права принца на наследование какой-либо провинции. В либеральном понимании король может править только людьми, а не определенным участком земли, жители которого рассматриваются просто как придаток. Монарх «Милостью Божией» носит титул по названию территории, например, «Король Франции». Короли, коронованные либерализмом, получают свои титулы не от названия территории, а от имени народа, которым они правят как конституционные монархи. Так Луи Филипп носил титул «Король французов», и точно так же существует «Король бельгийцев», как когда-то был «Король эллинов». Именно либерализм создал правовую форму, с помощью которой может быть выражено желание народа принадлежать или не принадлежать определенному государству – плебисцит. Государство, к которому желают принадлежать жители некоторой территории, должно быть выявлено путем опроса. Но даже если были бы выполнены все необходимые политические и экономические условия, например, национальная политика в области образования с целью не допустить сведения плебисцита к фарсу, Даже если было бы возможно провести опрос жителей каждой общины и повторять этот опрос всякий раз, когда меняются обстоятельства, все равно останутся определенные нерешенные проблемы как источник возможных трений между разными национальностями. Ситуация вынужденной принадлежности к государству в случае, если это является результатом выборов, не менее тягостна, чем когда она является результатом военного завоевания. но она вдвойне трудна для человека, который отрезан от большинства сограждан языковым барьером. Быть членом национального меньшинства всегда означает быть гражданином второго сорта. Обсуждение политических вопросов должно, конечно, вести с посредством письменного и устного слова в речах, газетных статьях и книгах. Однако этими средствами политического просвещения и дискуссии Языковое меньшинство не владеет в той же степени, как те, для кого родным языком, языком, используемым в повседневной речи, является язык, на котором ведется обсуждение. В конце концов, политическая мысль народа — это отражение идей, содержащихся в политической литературе. Отлитой в форму «писанного закона» Результат политических дискуссий приобретает непосредственное значение для гражданина, говорящего на ином языке, поскольку он должен повиноваться закону. Однако он чувствует отстраненность от активного участия в формировании воли законодательной власти или, по крайней мере, чувствует, что ему не позволено участвовать в ее формировании в той же степени, как тем, чьим родным языком является язык правящего большинства. И когда он предстает перед судьей, или любым другим чиновником с ходатайством или петицией, он сталкивается с людьми, политическая мысль которых ему чужда, потому что она развелась под воздействием иных политических влияний. Но даже помимо всего этого, сам факт того, что представителям меньшинства, когда они предстают перед судом или административными властями, приходится пользоваться чужим для них языком, уже серьезно мешает им во многих отношениях. Есть большая разница при рассмотрении дела говорить судьей напрямую или быть вынужденным пользоваться услугами переводчика. На каждом шагу человека, принадлежащего к национальному меньшинству, заставляют почувствовать, что он живет среди чужих и что он гражданин второго сорта, даже если закон это отрицает. Все эти неудобства действуют весьма угнетающе даже в государстве с либеральной конституцией где активность государства ограничена защитой жизни и собственности граждан. Но они становятся совершенно невыносимыми в интервенционистском или социалистическом государстве. Если административные власти имеют право повсюду вмешиваться по своему собственному усмотрению, если простор в принятии решений, предоставленный судьям и чиновникам, столь широк, что оставляет место и для проявления политических пристрастий, Тогда член национального меньшинства оказывается предоставленным произволу и угнетению со стороны чиновников, принадлежащих к правящему большинству. Что происходит, когда школы и церкви также не являются независимыми, а подлежат регулированию со стороны государства, уже обсуждалось. Именно здесь следует искать корни агрессивного национализма, проявление которого мы сегодня наблюдаем. Попытки усмотреть естественные, а не политические причины острых противоречий, существующих сегодня между народами, абсолютно ошибочны. Все признаки предположительно врожденного чувства антипатии между народами, которые обычно приводятся в доказательство, существуют также и в пределах каждой отдельной нации. Баварцы ненавидят пруссаков, пруссаки баварцев». Не менее лютая ненависть существует между отдельными группами в Польше и во Франции. Тем не менее, в рамках своих стран немцам, полякам и французам удается жить мирно. Особое политическое значение чувству антипатии поляков к немцам и немцев к полякам придает стремление каждого из этих двух народов захватить под свой политический контроль пограничные области, в которых немцы и поляки живут бок о бок. И использовать это... для угнетения людей другой национальности. Стремление людей использовать школы, чтобы отдалить детей от языка их родителей, суды и административные учреждения, политические и экономические меры и прямую экспроприацию, чтобы преследовать тех, кто говорит на иностранном языке, разжигает всепожирающий пожар ненависти между народами. Поскольку люди готовы прибегать к силовым методам, чтобы создать благоприятные условия для политического будущего собственной нации, они устанавливают систему угнетения в многоязычных областях, которые угрожают миру во всем мире. До тех пор, пока либеральная программа не будет проводиться на территориях со смешанным национальным населением в полном объеме, ненависть между людьми разных национальностей будет становиться еще более жестокой и продолжать разжигать новые войны и восстания. Параграф 5. Империализм. В предыдущие века жажда завоевания у абсолютных монархов была направлена на расширение сферы их власти и увеличение богатства. Ни один государь не мог быть окончательно могущественным, ибо только силу он мог удержать свою власть в борьбе против внешних и внутренних врагов, Ни у одного государя не могло быть довольно богатства, он нуждался в деньгах для содержания солдат. Для либерального государства вопрос о том, будут расширены границы его территории или нет, не имеет большого значения. Оно не может быть богаче путем аннексии новых провинций, так как доход, извлекаемый из территории, должен использоваться на покрытие затрат на ее управление. Для либерального государства, которое не вынашивает никаких агрессивных планов – Укрепление военной мощи не является важной проблемой. Так, либеральные парламенты противились любым попыткам увеличить военный потенциал их стран и выступали против любой воинственной и захватнической политики. Но либеральная политика мира, которая считалась гарантированной в начале 60-х годов прошлого столетия, когда либерализм одерживал одну победу за другой, по крайней мере в Европе, Было основано на допущении, что люди, живущие на каждой территории, будут иметь право сами определять государство, которому они желают принадлежать. Но поскольку абсолютистские власти не имели намерений мирно отказываться от своих прерогатив, то для того, чтобы обеспечить это право, сначала понадобился ряд нешуточных войн и революций. Свержение иностранного господства в Италии, сохранение немцев в шлезвиг Гольштейне перед лицом угрожавшей денационализации, освобождение поляков и южных славян стали возможны только силой оружия. Только в одном из множества мест, где существующий политический порядок оказался противоречащим требованиям права на самоопределение, проблему удалось разрешить мирно. Либеральная Англия освободила Ионийские острова. В других местах Та же самая ситуация привела к войнам и революциям. Из борьбы за создание объединенного немецкого государства развелся катастрофический современный франко-германский конфликт. Польский вопрос остался нерешенным, потому что царь подавлял одно восстание за другим. Балканский вопрос был урегулирован только частично, а невозможность решения проблемы габсбургской монархии против воли правящей династии в конце концов привела к инциденту, ставшему непосредственной причиной мировой войны. Современный империализм отличается от экспансионистских тенденций абсолютистских княжеств тем, что его движущие силы являются не члены правящей династии, и даже не дворянство, бюрократия или офицерский корпус армии, стремящиеся к личному обогащению и возвышению посредством разграбления ресурсов завоеванных территорий, а народные массы, который видит в нем самое подходящее средство сохранения национальной независимости. В рамках сложной системы антилиберальной политики, которая настолько расширила функции государства, что вряд ли оставила хоть одну область человеческой деятельности, свободной от правительственного вмешательства, тщетно надеяться даже на умеренно удовлетворительное решение политических проблем регионов, где люди нескольких национальностей живут бок о бок. Если правительство этих территорий не проводит последовательно либеральную линию, не может идти речи ни о каком приближении к равноправию прав в отношении различных национальных групп. В этом случае могут быть только те, кто правит, и те, кем правят. Единственный выбор состоит в том, кто из них будет молотом, а кто наковальней. Тем самым стремление к сильному, насколько это возможно, национальному государству – которая способна распространить свой контроль на все территории, где люди разных национальностей живут вперемешку, становится необходимым требованием национального самосохранения. Но проблема смешанных языковых территорий не ограничивается давно заселенными странами. Капитализм открывает для цивилизации новые земли, предлагающие более благоприятные условия производства, чем большинство стран, заселенных давно. Капитал и труд перетекают в наиболее благоприятные места. Миграции, связанные с этими факторами, намного превосходят все предыдущие миграции народов по миру. Только иммигранты из небольшого числа стран могут переселяться на земли, где политическая власть находится в руках их соотечественников. В противном случае миграция опять вызывает все те конфликты, которые обычно развиваются на многоязычных территориях. В особых случаях, на которых мы здесь останавливаться не будем, проблема, возникающие в заокеанских колониях, носят несколько иной характер, чем в давно заселенных странах Европы. Тем не менее, конфликты, возникающие в результате неудовлетворительного положения национальных меньшинств, в конечном счете одинаковы. Желание каждой страны оградить своих подданных от такой перспективы, приводят, с одной стороны, к борьбе за приобретение колоний, подходящих для заселения европейцами, а с другой стороны, к принятию на вооружение политики применения импортных пошлин для защиты внутреннего производства, действующего в менее благоприятных условиях по сравнению с более конкурентоспособной иностранной промышленностью в надежде сделать таким образом иммиграцию рабочих ненужной. Фактически... Для того, чтобы насколько возможно расширить защищенные рынки, совершаются попытки завладеть даже территориями, которые считаются неподходящими для заселения европейцами. Начало современного капитализма мы можем датировать концом 70-х годов прошлого века, когда промышленные страны Европы стали отказываться от политики свободной торговли и участвовать в гонке за колониальные рынки в Африке и Азии. Именно в отношении Англии впервые был употреблен термин «империализм» с целью охарактеризовать современную политику территориальной экспансии. Разумеется, империализм Англии первоначально был направлен не столько на присоединение новых территорий, сколько на создание пространства единой коммерческой политики из многочисленных владений подвластных английской короне. Это был результат... специфической ситуации, в которой оказалась Англия, метрополия владеющая самыми обширными колониальными поселениями в мире. Тем не менее, цель, которую стремились достичь английские империалисты, создавая таможенный союз, охватывающий доминионы и метрополию, совпала с целью колониальных приобретений Германии, Италии, Франции, Бельгии и других европейских стран, а именно созданием защищенных экспортных рынков». Масштабные коммерческие цели, на достижение которых была направлена политика империализма, нигде не были достигнуты. Мечта о Всебританском таможенном союзе осталась нереализованной. Территории, аннексированные европейскими странами в последние десятилетия, как и те, в которых им удалось добиться концессий, играют столь незначительную роль в обеспечении мирового рынка сырьем и полуфабрикатами и, соответственно, в потреблении промышленных товаров, что подобные договоренности не могут вызвать никаких существенных перемен. Чтобы достичь целей, к которым стремится империализм, европейским нациям недостаточно было оккупировать территории, населенные дикарями, неспособными к сопротивлению. Им пришлось добиваться территорий, которыми владели народы, готовые и способные защищать себя. И именно здесь политика империализма потерпела крушение или скоро придет к этому. в Абиссинии, в Мексике, на Кавказе, в Персии, в Китае, везде мы видим, как империалистические агрессоры отступают или, по крайней мере, уже испытывают огромные трудности. Параграф 6. Колониальная политика. Соображение и цели, направляющие колониальную политику европейских держав с начала эпохи Великих Географических Открытий, абсолютно противоположны всем принципам либерализма. Основная идея колониальной политики состояла в использовании военного превосходства белой расы над людьми других рас. Европейцы, оснащенные всеми видами оружия и изобретениями, которые предоставила им их цивилизация, намеревались покорить более слабые народы, ограбить их и поработить. Делались попытки смягчить и приукрасить подлинные мотивы колониальной политики заявлениями о том, что ее единственной целью было дать возможность первобытным народам приобщиться к благам европейской цивилизации. Даже допуская, что это было действительной целью правительств, посылавших завоевателей в отдаленные части мира, либерал все равно не видит никакого удовлетворительного основания, чтобы считать колонизацию этого вида полезной и выгодной». Если, как мы считаем, европейская цивилизация действительно превосходит цивилизацию первобытных племен Африки или цивилизации Азии, хотя последние могут быть по-своему достойны уважения, она должна доказать свое превосходство, побудив эти народы принять ее по собственному желанию. Может ли быть более печальное доказательство бесплодия европейской цивилизации, чем то, что ее можно распространить только с помощью огня и меча? Ни в одной главе истории не было столько крови, как в истории колониализма. Кровь проливалась бесполезно и бессмысленно. Цветущие земли были опустошены, были уничтожены и исчезли с лица земли целые народы. Все это никак нельзя ни извинить, ни оправдать. Власть европейцев в Африке и в ключевых районах Азии абсолютно... Она резко противоречит всем принципам либерализма и демократии, и нет никаких сомнений, что мы должны бороться за ее отмену. Единственный вопрос заключается в том, каким путем изменить это нетерпимое состояние, чтобы причинить минимум вреда. Самым простым и радикальным решением для европейских государств был бы отзыв своих чиновников, солдат и полиции из этих областей, чтобы предоставить их жителей самим себе. Не имеет значения, сделать ли это немедленно или провести плебисцит среди коренных жителей, прежде чем отказаться от колоний. Едва ли могут быть какие-либо сомнения в результате подлинного свободного выбора. Европейские правители заморских колоний не могут рассчитывать на согласие своих подданных. Прямым следствием такого радикального решения стали бы, если не полная анархия, то, по крайней мере, постоянные конфликты на территориях, освобождаемых европейцами. Не рискуя ошибиться, можно считать, что пока коренные жители научились у европейцев только плохому, а не хорошему, и это вина не аборигенов, а их европейских завоевателей, которые научились их порокам. Они привезли в колонии оружие и всевозможные средства уничтожения. В качестве чиновников и офицеров они посылали своих худших и самых жестоких представителей – Силой оружия они установили колониальное правление, которое по своей кровавой жестокости соперничает с деспотической системой большевиков. Европейцы не должны удивляться тому, что плохой пример, который они явили собою в своих колониях, теперь приносит плоды худые. В любом случае они не имеют права фарисейски жаловаться по поводу низких нравов среди коренных жителей – Также необоснованных утверждений о том, что коренные жители еще недостаточно созрели для свободы, и что им нужно еще по крайней мере несколько лет обучения под кнутом иностранных правителей, прежде чем их можно будет предоставить самим себе. Ибо это самое обучение. По крайней мере, частично в ответе за те ужасные условия, которые существуют сегодня в колониях, пусть даже его последствия не проявятся со всей очевидностью до окончательного вывода европейских войск и чиновников. Возможно, кто-то будет утверждать, что недопущение анархии, которое предположительно разразится после освобождения колоний, как раз и является обязанностью европейцев как высшей расы, поэтому они должны сохранять свои доминионы в интересах и во благо самих коренных жителей. Чтобы усилить этот аргумент, можно нарисовать мрачные картины условий, существовавших в Центральной Африке и во многих районах Азии до установления европейского правления. Можно вспомнить охоту на рабов, которую вели арабы в Центральной Африке, и бессмысленное насилие многочисленных индийских деспотов. Разумеется, в этой аргументации много лицемерия, И нельзя забывать, например, что работорговля в Африке могла процветать только потому, что в качестве покупателей на рынке рабов выступали потомки европейцев в американских колониях. Но нам нет нужды углубляться в аргументы «за» и «против» этой логики. Если все, на что можно сослаться в пользу сохранения европейского владычества в колониях – это якобы интересы коренных жителей, тогда необходимо сказать, что было бы лучше, если бы с этим владычеством было полностью покончено. Никто не имеет права соваться в дела других, чтобы содействовать их интересам, и не следует, имея в виду свои интересы, делать вид, что бескорыстно действуешь только в интересах других. Однако есть еще один аргумент в пользу правления и влияния европейцев на колониальных территориях. Если бы европейцы не установили свой суверенитет над тропическими колониями, Если бы они не поставили свою экономическую систему в значительную зависимость от импорта тропического сырья и заморской сельскохозяйственной продукции, за которую они расплачиваются промышленными товарами, еще можно было бы спокойно обсуждать вопрос о целесообразности включения этих регионов в систему мирового рынка. Но так как все эти территории посредством колонизации уже вынуждены включены в структуру всемирного экономического сообщества, то мы сталкиваемся с совершенно иной ситуацией. Сегодня экономика Европы в значительной степени базируется на включенности в мировую экономику Африки и значительной части Азии в качестве поставщиков разнообразного сырья. Это сырье не отбираются у коренных жителей этих территорий силой, оно не вывозится в качестве дани, а отдается в ходе добровольного обмена за промышленные товары из Европы. Таким образом, отношения основаны не на одностороннем преимуществе, наоборот. Они имеют взаимовыгодный характер, и население колоний извлекает из них столько же выгоды, что и население Англии и Швейцарии. Любое прекращение торговых отношений повлекло бы за собой серьезный экономический ущерб как для Европы, так и для колоний, и привело бы к резкому падению уровня жизни огромных масс людей. Если медленное распространение экономических отношений по всему свету и постепенное развитие мировой экономики было одним из важнейших источников увеличения богатства за последние полтора столетия, то поворот этой тенденции вспять стал бы для мира экономической катастрофой невиданных масштабов. По своему масштабу и последствиям эта катастрофа далеко превзошла бы кризис, связанный с экономическими последствиями мировой войны. Следует ли позволить благосостоянию Европы, а одновременной колоний, прийти в упадок, чтобы дать коренным жителям шанс определить собственную политическую судьбу, если это в любом случае приведет не к их свободе, а просто к смене хозяев? Это соображение должно быть решающим при оценке колониальной политики. Европейские чиновники, войска и полиция должны оставаться в этих областях до тех пор, пока их присутствие Необходимо для поддержания правовых и политических условий, необходимых для того, чтобы гарантировать участие колониальных территорий в международной торговле. В колониях должна существовать возможность ведения коммерческих операций промышленного и сельскохозяйственного производства, эксплуатации шахты, доставки продукции страны по железной дороге или водным путям до побережья далее в Европу и Америку. Продолжение этих процессов соответствует интересам всех – не только жителей Европы, Америки и Австралии, но и самих коренных жителей Азии и Африки. Там, где колониальные державы в обращении со своими колониями не выходят за эти пределы, против их деятельности не возникает никаких возражений даже с либеральной точки зрения. Но всем известно, как серьезно колониальные державы нарушали этот принцип». Едва ли есть необходимость напоминать об ужасах, творившихся, как сообщали заслуживающие доверия английские корреспонденты, в бельгийском Конго. Предположим, что эти зверства не предусматривались бельгийским правительством, и их следует списать на крайности дурной нрав чиновников, посланных в Конго. Однако тот факт, что почти все колониальные державы установили в своих заморских владениях торговую систему, которая ставит в выгодное положение товары из метрополии, показывает, что в современной колониальной политике преобладают соображения крайне далекие от тех, которые должны доминировать в этой сфере. Чтобы гармонизировать интересы Европы и белой расы с интересами людей цветных рас, обитающих в колониях, по всем вопросам экономической политики, верховную власть по управлению всеми заморскими территориями, где нет системы парламентского правления, нужно отдать Лиге наций». Лига должна была бы следить, чтобы тем землям, которые сегодня не имеют самоуправления, оно было предоставлено как можно скорее, и чтобы полномочия метрополии ограничивались защитой собственности и гражданских прав иностранцев, а также торговых отношений. Местные жители, а также граждане других держав – должны получить право обращаться с жалобами непосредственно в Лигу, когда какое-либо мероприятие Метрополии выходит за рамки, ограниченной необходимостью обеспечивать безопасность торговли, коммерции и вообще экономической деятельности. А Лиге Наций должно быть предоставлено право осуществлять эффективное урегулирование таких жалоб. Применение этих принципов означало бы, по сути дела, что все заморские территории европейских стран – будут сначала переведены под мандат Лиги. Но даже это следовало бы рассматривать лишь как переходный этап. Конечной целью должно по-прежнему оставаться полное освобождение колоний от деспотического владычества, под которым они живут сегодня. Такое решение трудной проблемы, которое с течением времени становится все труднее, было бы в интересах не только стран Европы и Америки, не имеющих колоний, но и колониальных держав, а также коренных жителей. Колониальным державам приходится осознавать, что в долгосрочной перспективе им не удастся удержать свой суверенитет над колониями. Как только капитализм проник на эти территории, коренные жители стали более уверенными в себе. Культурного неравенства между верхушкой местного общества и офицерами и чиновниками, возглавляющими администрацию от имени метрополии, больше не существует, В военном и политическом плане распределение власти стало сегодня совсем иным, чем было всего лишь одно поколение назад. Попытки европейских держав, Соединенных Штатов и Японии обращаться с Китаем как с колониальной территорией провалились. В этот самый момент англичане отступают в Египте, в Индии они уже в положении обороняющихся – То, что Нидерландам не удастся удержать Ост-Индию перед лицом действительно серьезной атаки, хорошо известно. То же самое касается французских колоний в Африке и Азии. Американцы испытывают серьезные проблемы с Филиппинами и готовы отказаться от них, если бы предоставился подходящий случай. Перевод колоний под опеку лиги наций гарантировал бы колониальным державам сохранение их капиталовложений и избавил бы от жертв в ходе подавления восстаний коренных жителей. Население колонии также могло бы быть благодарным за предложение, которое обеспечило бы им независимость мирным путем с гарантией, что соседи, склонные к завоеваниям, в будущем не будут угрожать их политической независимости.